Глава 13. Происшествие с генерального штаба капитаном сфериным Вот опять Смоленский вокзал. И опять силуэт Успенского собора, даже издалека поражающий своим величием. Лыков по-молодецки спрыгнул на перрон и протянул руку встречавшему его грундулю. «А где Моисеев? Зазнался?» «Его то и дело вызывают в Тулу, свидетелем на суд. По старым делам», — обелил начальника коллежский регистратор. «В его отсутствие я за главного. Полицмейстер вас ждет, Алексей Николаевич. Едемте к нему». «Что у вас за вновь открывшиеся обстоятельства?» — спросил питерец, — усаживаясь в казенный экипаж. «Разрешите доложить там, все сразу!» До самой Королевской улицы сыщики ехали молча. Лыков видел, что его спутник нервничает, но сдерживается. В знакомом кабинете питерца встретил моложавый капитан с аннинским темляком на шашке. «Фон Вернер Борис Васильевич, много слышал о вас, рад познакомиться!» Из угла шагнул Продан, пожал руку. «Коричневый, будто с моря приехал. А я вот без отдыха». На этот раз подполковник был в мундире. Все расселись, и командированный вопросительно посмотрел на Игоря Алексеевича. «Ты старший в чине, вот и рассказывай». Но первым заговорил Грундуль. «Неделю назад ночью вдруг загорелся дом покойный Мапитет». «Если помните, Зараковский в свое время поручал Вячесу его спалить». «Но Лифляндец в тюрьме. Суд уже состоялся?» «Так точно. Неделю назад приговорили к двенадцати с половиной годам каторжных работ. Это я к тому, Алексей Николаевич, что поджечь дом бандит никак не мог. Значит, у них есть еще люди, которых мы тогда не нашли». «Понятно». Дворникам аппетит на черной лестнице окружного суда вешали трое. Это не все. Не все, — подключился полицмейстер В бане угорел запасной ефрейтор Ложкин Путерев, ночной караульщик отделения Московского банка. Он пришел в полицию и сообщил, что у них в банке есть потайной несгораемый шкаф, в котором заведены четыре безопасных ящика. В одном из них хранил что-то пристав окружного суда Довгила Хмарович, тот, кого контрразведка арестовала в мае. когда дошло до знания, руководство банка заявило, что пристав не является их клиентом. Солгали, значит. А с какой целью? — Надо арестовать управляющего и спросить, — предложил Пикериц. — Да он сбежал! — сорвался Продан. Обвел нас вокруг пальца. В ящике, разумеется, уже пусто. А смерть Ефрейтера вы считаете насильственной? Вспомните, Алексей Николаевич, — опять заговорил Грундуль, — в мае тоже люди мерли, как мухи. замешанные значит, в этом деле. Один будто бы повесился, а на голове у него доктора потом шишку нашли, второй утонул в выгребе по пьяному делу, Скорее всего, напоили и столкнули. Насчет смерти управляющего городским ломбардом короновского до сих пор ничего не ясно. Были ведь там соболя. Они исчезли, а Иосиф Львович скоропостижно скончался. Кто-то сообщал резиденту о ходе дознания, — завершил мысль статский советник. И мы до сих пор не знаем, кто. Борис Васильевич! Этот неизвестный, скорее всего, где-то здесь. Надо засекретить розыск. Полицмейстер аж выгнулся в кресле. — Где здесь? В полиции? — Да. Вы человек новый. кадры еще не знаете. Надо привлечь вашего помощника Ругу. Он сторожил. Пускай и ищет осведомителя. На этих словах сыщик повернулся к контрразведчику но ну, у тебя что бесследно исчез капитан сферин давно пятый день как нет лыков обратился к полицейским господа этот вопрос мы с подполковником станем разбирать отдельно но для меня очевидно что пропажа капитана и незаконченное делом аппетет связаны между собой я буду вести оба дела От вас, от полиции требуется найти предателя. Срочно!» Фон Вернер вызвал Ругу. Пока титулярного советника искали, Лыков заговорил с Грундулем. «Владимир Иванович, вы в своих людях уверены? Может утечка исходить из сыскного отделения?» Тот принялся чесать затылок. «Вроде бы ручаться за них могу, люди испытанные». А в душу как заглянешь, особенно прикомандированным городовым? Посулят большие деньги, кто-то и не устоит. Вот как мы поступим. Собеседники навострили уши. Алексей Николаевич предложил. Надо отлить пулю, а еще лучше две. Будто мы что-то обнаружили, важную улику. Один слух будет для чинов сыскного отделения. Другой для канцелярии. Так и поймем, где изменник. Полицмейстер смотрел недоуменно. Зато калежский регистратор сразу сообразил. «Моим скажем вот что. Будто бы вы, Алексей Николаевич, раздобыли в квартире пропавшего офицера такую улику, которая повернет ход дознания в нужное русло. Я с загадочным видом об этом объявлю, прикажу помалкивать и запру улику в свой стул. Ночью он за ней полезет, как пить дать. А вы, Борис Васильевич, проделайте то же самое со своими, на втором этаже. Сколько людей в канцелярии? свольно вольнонаемными писами около 10 но ведь из них не все допущены к секретам. Тут вошел Руга. Его быстро ввели в курс дела и приказали думать, как отлить вторую пулю владимир эдуардович начал перебирать чинов канцелярии поименно и сразу же сказал: Первая часть сидит вместе с городским управлением это одно целое с нами. люди курят, пьют чай, ходят друг к другу из кабинета в кабинет надо и их проверить верно одобрил питерец но как тоже сообщить, что лыков нашел важную улику и сунуть ее в мой стол. На виду у всех. Игорь Алексеевич запротестовал. Уши торчат. Если наш изменник сидит внутри аппарата, он может узнать, что такую же штуку проделали в сыскном отделении и догадается о ловушке. С этим доводом нельзя было не согласиться. Разговор чуть было не зашел в тупик, но руга быстро нашелся. «Пуля, пусть будет одна!» Та, которую придумал Грундуль. Улика у него в столе такая, что, ух, сразу выведет наслед. А сплетню насчет нее пустим по всему управлению и по первой части тоже. Ходим все с загадочными лицами, шушукаемся и будто невзначай проговариваемся. А вечером с искною в полном составе идет на облаву. «Как у вас налажено, Владимир Иванович? Один всегда остается на дежурстве». Так точно, иначе непорядок. — А кто решает, кому остаться? Есть очередь. Грундуль опять мигом сообразил. Я вас понял, ваше благородие. Вы полагаете, что если изменник в сыскном, он захочет остаться на дежурстве, чтобы залезть ко мне в стол. Верно. Сыщик опять взялся тереть затылок. Хмм, я предложу остаться желающему. Кому, мол, неохота ночью по задворкам таскаться? Пускай сидит у телефона. Предатель, если он из моих, скажет что-нибудь вроде «нога болит или спину ломит» и останется. Предложение сразу утвердили. Но Вернер задал правомерный вопрос. Если предатель со второго этажа, как он залезет в стол к грундулю? Там сидит дежурный. Он не позволит возник спор покричав немного участники совещания решили нечего думать за предателя пусть как хочет так и изворачивается или зовет сообщника чтобы тот отвлек дежурного или выманивает его каким приемом сходи мол за пивом вот тебе деньги а я покуда по караулю важнее решить как ловчее поставить засаду На этом месте все посмотрели на коллежского регистратора. Тот был сегодня в ударе и сразу предложил. Поскольку я теперь не начальник, то и кабинет начальника не мой, а Моисеева. Поэтому улику я на глазах у всех запру в свой стол, который стоит в общей комнате. Моисеев уехал в Тулу и не вернется еще день-другой. Там и надо поместить засаду. Я незаметно впущу ее внутрь. «Кабинет запирается?» — спросил Лыков. «Дверь закрыта, но не заперта. Нет-нет, да приходится туда шастать. Журнал взять или вещественные доказательства в шкаф положить. А спрятаться удобнее всего за портьеру. Она там большая. Можно я встану в засаду?» — попросил Руга. «Ни разу еще не стоял». «Это опасно» предостерег помощника полицмейстера Лыков. «Ойли! С ножом он на меня кинется. В здании всегда кто-то есть. Прибегут, ежели что. И потом изменник не шпион. Он подслушивает секреты и продает их за деньги. Маленький, незаметный человек. Зачем ему брать на себя статью за сопротивление властям?» Так и решили. После чего Лыков хлопнул продано по плечу. «Едем на квартиру сферина Добывать улику. Сыщик и контрразведчик прошли в штаб корпуса на другой стороне улицы. Как оказалось подполковнику, выделили там кабинет. Закрыв плотно дверь, Игорь Алексеевич выложил на стол папку. «Здесь все, что нашли в комнате Аристарха Павловича». «Значит, пятый день, как он пропал. При каких обстоятельствах?» Продан взлохматил редеющую шевелюру. Вечером, как всегда, закрыл кабинет на ключ и отправился в военное собрание. Сферин холостяк. Поужинал, почитал газеты, сыграл партию на бильярде. С кем беседовал, что сказал? Поручик саперного батальона трускалявский собирается поступать в академию и постоянно одолевает Сферину вопросами. В тот вечер тоже приставал. Другие так перебросились парой фраз. Трускалявский поляк? Да, звать Цезарь Францевич. Но он безукоризненного поведения. Честный офицер. Лыков тоже стал чесать затылок. Потом отдернул руку. Грундуль их всех заразил. Домой, как я понимаю, Аристарх Павлович не пришел. Пришел. Переоделся в Статское и ушел. А после туда проникли неизвестные. Переворошили бумаги. То, что я собрал, видимо, только часть. Сферин носил домой секретные документы? Нет. С этим у нас строго. Старший адъютант, ответственный человек. Дома хранилась личная переписка, черновики лекций, которые он читал в собрании. Взгляни, все тут. Алексей Николаевич раскрыл папку, отложил то, что подсовывал ему «продан», а взялся за простенький замызганный блокнот. «Так...» Очень тщательно, просматривая каждую запись, сыщик пролистал блокнот. Наконец он ткнул в одно место. «Что это значит?» Игорь Алексеевич зачитал. «Купон 2 руб 37 коп Ну, видимо, какой-то купон, и указана его доходность». — Сферин имел доходные бумаги? — Хех! Какие доходные бумаги могут быть у русского офицера? — фыркнул подполковник. — Все мы, за редким исключением, живем жалованием. — Ты проверял? — жестко спросил сыщик. — Нет, я и внимания не обратил. — Немедля проверить. — Хорошо, только объясни мне, что это нам даст? Ты подозреваешь Аристарха Павловича? «Эх, а еще контрразведчик, любая запись карандашом, на бегу сделанная, может стать ключом к разгадке, а тут такой необычный купон!» «Чего необычного?» — набычился подполковник. «Доходность странная. Два рубля тридцать семь копеек. Не то ни сё. Я, в отличие от русского офицерства, имею процентные бумаги, и потому знаю, что обычно профит назначают» круглыми цифрами. Два рубля десять копеек — меня бы не удивили, а тридцать семь?» Лыков перебрал остальные бумаги, но ничего интересного не нашел, и потому опять вцепился в блокнот. «Определенно тут что-то есть. Мы хотели изобразить липовую улику, но в этой записи спрятана настоящая зацепка». Продан сидел и молча наблюдал за действиями приятеля. Потом сказал. «Я считаю тебя очень хорошим сыщиком». «Ну, спасибо. Сообщи об этом моему начальству. Пусть произведут меня в действительные статские советники». «Очень хорошим. И потому надеюсь. Надеюсь, что ты совершишь чудо, кульбит, фокус. Назови как угодно. Но совершишь» и отыщешь Аристарха Павловича живым. Он же не просто так пропал, не к бабе подался. Пятый день уже. Его выкрали шпионы и сейчас допрашивают, что ему известно об их делах. Может, даже мучают, а может, уже и убили. В комнате повисла тревожная тишина. Алексей Николаевич замахал руками. «Погоди, хорони человека!» Найду я капитана. Рано или поздно найду. Лучше не поздно. Сыщик взялся за дело. Сначала он вытребовал биржевые ведомости. Просмотрел колонки с доходными бумагами и сказал. Вот они. Продан склонился и прочитал, куда ткнул пальцем лыков. Облигации товарищества Лодзинской ткацкой мануфактуры. Эмиссия 1909 года. Номинальная цена — 100 рублей. Квартальный доход — 2 рубля 37 копеек. Ну, возможно, они. А может и нет. Других бумаг с таким доходом я не нашел. Одной газеты мало. Нужно поискать в других источниках. Я немедленно дам телеграмму в департамент. Там есть такой Анисимов. Он разузнает точно. «Объясни, почему ты так вцепился в эту запись?» — потребовал контрразведчик. «Неужели только лишь из-за странного профита?» «Потому что больше не во что». «Это первое. И запись свежая. Сделана незадолго до того, как Аристарх Павлович пропал. Это второе». ты его заинтересовало в связи с лодзинской облигацией. Ты знаешь, чем капитан занимался в последнее время». «И, кстати, скажи, те два австрийских агента, которых мы взяли на кладбище, признались?» «Нет. Оба молчат. Твердые ребята. Не удается их расколоть. И улик для полноценного обвинения маловато». «То есть Сферин продолжал дознание по этому делу?» «Да. Ему поручили найти новые доказательства». «Ага. Он искал...» И наткнулся на странный купон. Ты вот что, высокоблагородие, займись-ка тоже делом. А именно, изучи местные газеты. Не мелькает ли там наша облигация? Смотри объявление. Или предлагают к погашению, или продают, или кто-то нашел на улице и ищет хозяина. Продан задумался. Полагаешь, это пароль или Сигнал. «Еще посмотри арестованную корреспонденцию тех двух агентов. Не мелькал ли в их бумагах такой купон?» «Слушаюсь, ваше высокородие. А я пойду еще раз обыщу квартиру капитана. Не верю, что вы ее хорошо осмотрели. Где он живет?» Игорь Алексеевич погрустнел на глазах. «Может, уже и не живет». «Не кисни, а скажи адрес». «Козловская гора» дом занчевской приятели расстались до вечера в начале шестого алексей николаевич пришел в штаб корпуса продан уже ждал его в своей комнатушке завидев вскочил и шлепнул на стол газету ну ты сыщик за главной буквой с не мой вопрос игорь алексеевич чуть не в пояс согнулся Оказался прав в обеих своих догадках. Записи «Огонь Дагановского», того самого, с железной дороги, содержат аналогичную пометку про рубли с копейками. А в Смоленском вестнике, накануне ареста на кладбище, было помещено вот такое объявление. И подполковник указал на короткое сообщение. «Найден купон ценой 2 рубля 37 копеек» потерявшему обращаться по адресу. Малая Энгельгартовская напротив Шейновой башни. «Сигнал ко встрече», — уверенно заявил подполковник. «Ты выяснил, чей это адрес?» «Не успел?» — виновато развел руками Продан. «Времени не хватило?» «Потом лучше наводить справки негласно». «В сыскном отделении, где сидит предатель». «Думаешь, он там, а не в канцелярии полицейского управления?» «Там, сволочь! Слишком быстро этот человек узнавал детали дознания. Письмоводитель из канцелярии так бы не смог». Игорь Алексеевич посмотрел на товарища, как смотрят дети в цирке на фокусника. «Может, и именно назовешь?» Статский советник ответил, не задумываясь. «Назову». «Самый неприятный там человек — городовой Лягушкин. Всегда он мне не нравился». «Не нравился и только?» «Нет, не только. Цепочка от часов у него золотая. На какие шиши? Он ее прячет, но я видел кончик и запомнил». «Наградные получил», — предположил ради спора подполковник. «Тут амбиция. Вот увидишь». «Сегодня с поличным мы схватим именно его. На облаву Лягушкин не пойдет, вызовется сидеть на телефоне». «Когда узнает про улику?» «Да», — спохватился контрразведчик. «Пора идти в городское управление пускать слух, а то скоро уже вечер». Дальше они разыграли спектакль как по нотам, явились с таинственными и важными лицами в приемную заперлись у фон Вернера и вскоре вызвали туда грундуля. Тот, сообразно роли, вышел от полицмейстера с маленьким свертком и шепотом сообщил секретарю. «Вот дела. Господин Лыков обыскал квартиру пропавшего капитана и такое нашел, что все дознание с ног на голову. Сыщик от Бога! Теперь мы всех злодеев быстро поймаем». То же самое он повторил в комнате сыскного отделения, когда собрал весь его личный состав. Руга в это же время распространял слух о необычайно важной находке по управлению и первой части, не забывая дополнить, что улика у грундуля. На глазах у всего кадра Владимир Иванович запер сверток в своем столе, после чего объявил — — Нынче вечером идем облавой на поперечно-маховую улицу. Приказ господина полицмейстера. — А что там делать? — удивился Корнильев. — Вот у начальства и спросишь, — отрезал калежский регистратор. — Ну, кто желает остаться на Эриксоне? Сразу несколько человек начали конючить. Никому не хотелось ночью шарахаться по Заднепровью. Но громче всех кричал причисленный к сыскному отделению городовой лягушкин про боль в самом внутри про невозможность ходить и упадок нервов он и победил в споре ладно лягушкин оставайся приказал грундуль но в следующий раз учти я все помню продолжишь волынить вернешься в участок будешь день и ночь на пастуке марить когда стало темнеть Сыскные гурьбой вышли на двор. Дежурный сопроводил их до гимназии и вернулся обратно. За это время Руга успел забежать в кабинет начальника отделения и спрятаться там за портьеру. Для титулярного советника потянулись трудные часы ожидания. Он не умел, как бывший пластун Лыков, долго стоять без движения. К тому же ему хотелось чихать и кашлять, чесался нос изудела спина а тут еще городовой дважды заходил в кабинет и рылся в бумагах на столе начальника отделения наконец руга услышал как дежурный запер входную дверь изнутри началось владимир эдуардович вылез из укрытия и припал к замочной скважине в полной темноте предатель на ощупь ковырялся в замке стола грундуля Кое-как открыл его, стал шарить внутри. Чертыхнулся, зажег огарок при его свете отыскал нужный сверток, раскрыл и поднес к глазам. На листе бумаги было написано крупными печатными буквами «Ты дурак». В эту секунду титулярный советник щелкнул выключателем. Яркий свет застал Лягушкина врасплох, он дернулся и выронил улику. Помощник полицмейстера навел на него наган и взвел курок. «Замри, Иуда, а то выстрелю, и мне за это крест дадут. Владимирский!» Наступила тишина, и вдруг Лягушкин заплакал. «Не губите!» Вместо ответа руга пальнул в потолок. На выстрел сбежались перепуганные соседи. Когда спустя минуту Лыков с Проданным явились в сыскное отделение, предатель сидел на стуле и по-детски безутешно рыдал. стацкий советник взял его за ворот и спросил стальным голосом. «Кому ты должен был передать секретные сведения?» Тот поднялся, вытер мокрое лицо рукавом и доложил. «Депо Шляп Кунина напротив окружного суда». Приказчица Анна Клуженштейн. В этот момент в комнату ввалились остальные чины отделения во главе с Грундулем. Владимир Иванович услышал фразу и все понял. Грозно, поводя усами, он подошел к подчиненному и с размаху дал ему в зубы. Всю ночь полицейские были заняты незаметной чужому глазу работой. Первым делом обыскали комнату, что Лягушкин снимал у обывателя на Клинке. Так называли «Смоляне поворот» с Молоховской площади на Рославльское шоссе. За иконой нашли полторы тысячи рублей, два серебряных папиросника и австрийский альбом с порнографическими фотографиями. Начальника паспортного стола подняли с постели и заставили дать справку на шляпную приказчицу, и на дом напротив Шейновой башни. Выяснилось, что женщина служит в магазине третий год, числится замужем, только муж появляется в Смоленске редко. Большую часть времени Франц Клуженштейн проживает в имении Морева, наследников Герна. Успешная экономия занимала площадь почти полторы тысячи десятин земли, на которых арендаторы – вели пятипольные севообороты с улучшенным зерновым хозяйством. В имении разводили шампанскую рожь, французский овес, четырехрядный ячмень, красный клевер и картофель император Рихтер. Также имелись молочные стадо и сто голов лучших швейцарских пород, сыроварня и молочный завод. Глянув на карту, Лыков сразу обратил внимание контрразведчика на местоположение экономии. Всего 10 верст от моста через Днепр Донково-Смоленской дороги. а Между имением и мостом деревня Чуй, выселок у которой купили шпионы через оценщика Зараковского. Он же резидент Людвиг. Алексей Николаевич поднял указательный палец и сказал со значением. капитана сферина прячут там. Военные не стали откладывать дело в долгий ящик. К паровозу прицепили вагон, в который набились Лыков, Продан, Руга, смоленский уездный исправник, колежский советник подлуцкий и еще взвод солдат третьего пехотного Наровского генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полка. Десант сошел на станции «Конец», где уже ждали местные крестьяне с подводами. Через два часа экономия была окружена, всех ее работников бесцеремонно согнали в здание конторы. Кто противился, того подгоняли прикладом. Подполковник, продан, с шашкой и револьвером на портупее, выглядел очень воинственно. Он жестко осадил ухоженного поляка, управляющего имением. Тот пробовал спорить и требовал разрешительные бумаги. «Молчать! Где капитан Сферин?» «Идите прочь! Я не знаю никакого капитана!» Высокомерно ответил пан. «Слушай, дрянцо с пыльцой!» Тихим голосом начал подполковник. «Или ты мне его сейчас отдашь? Быстро! Или я сам его отыщу?» — Ну уж тогда берегись. — Пошел вон! — так же тихо ответил поляк. Его увели и посадили в сыроварне под замок. Лыков с проданным начали допрашивать служащих, стараясь угадать, кто быстрее расколется. Через десять минут они уже знали, что пленник сидит на дальней мызе. Его допрашивают каждый день, морят голодом а воды дают в обрез, только чтобы не помер. Сыщик с контрразведчиком помчались к мызе со всех ног. Караульщик пленника увидел облаву и успел улизнуть. стацкий советник рывком выдернул пробой, распахнул дверь и крикнул. — Аристарх Павлович! Выходите! В ответ раздался слабый, но веселый голос. — Ну, наконец-то! — Заждался я, Алексей Николаевич. У вас с собой пожрать ничего нет. Вечером Сферин сидел в кабинете командира корпуса и рассказывал о своем приключении. Слушателями выступали Лыков с Проданом, Алексеев и начальник штаба корпуса генерал-майор Пестич. Капитана побрили, отмыли и накормили, но все равно ввалившиеся валившиеся щеки делали его похожим на узника замка Ив. Аристарх Павлович поведал, как угодил в плен. Он разгадал уловку с объявлением и навестил дом на Малой Энгельгартовской. Для визита капитан нарядился комивоезжором швейных машин «Зингер». Но оказалось, что шпионы знали его в лицо. Хозяин квартиры кликнул двух дюжих молодцов, они связали офицера и усыпили хлороформом. В бессознательном виде Сферина доставили в экономию и четыре дня допрашивали, стращая каленым железом и моря голодом. Операция по вызволению пленника ставила крест на австрийской запасной агентурной организации в Смоленске. Арестованные в Морево рядовые агенты дали показания. Гауптвахта Смоленского гарнизона не смогла вместить всех арестованных, их набралось больше полусотни. Ячейки в ельни Вязьме и Гжатске тоже провалились. Продан ходил Гоголем и готовил место для ордена. Остатский советник поехал домой. Провожать его на вокзал пришли контрразведчики вместе с Ругой. Они выпили в вокзальном буфете весь коньяк. Захмелевший Лыков с трудом забрался в вагон. Звякнул колокол на перроне. Зашипел паровоз, в окне виднелись Успенский собор и башни Кремля. Алексей Николаевич помахал им рукой. «Прощайте!»